Больше подгумне рождённым поэмам. Аминь. Убил я поэму. Убил не родивше. К хоронам. Хороним, хороним поэмы в ход всем посторонним. Хороним. На чёрной вселенной любовниками отравленными лежат две поэмы, как белый бинокль театральный. Две жизни прижались судьбой половинной, две самых поэмы моих, Соловьиных. Вы, люди, вы, звери, пруды, где они зарождались в Останкине, встаньте. Вы, липы ночные, как лапы в ветвях хиромантии, встаньте. Дороги убитые горем, довольно валяться в асфальте, как волосы дыбом над городом, вы встаньте. Раскройте из гробы, как складные ножи гиганта, вы встаньте, Сервантес, Борис Леонидович, Данте. Вы б их полюбили, теперь они тоже останки. Встаньте! И вы, член Президиума Верховного Совета, товарищ Гамзатов, встаньте! Погибло искусство. Незаменимо это, и это не менее важно, чем речь на торжественной дате. Встаньте! Их гибель — судилище. Мы арестанты встаньте. О как ты хотела, чтоб сын твой шёл чисто и прямо. Встань, мама. Вы встаньте в Сибири, в поиже, в глухих городишках встаньте, мы столько убили в себе, не родивши. Встаньте. Ландау погибший в бухомом лаборанте встаньте. Коперник, погибший в Ландау-Галандном, встаньте, вы, блядь, из жезбанды, вы помните школьные банты. Встаньте. Героические мальчики вышли в герои, но в Анти встаньте. Я не о кастратах, а о самоубийцах, кто сам расстратил святые крупицы. танце погибли поэмы друзья мои в радостной панике вечная память министр вы мечтали чтобы юнгай в атлантике плавать вечная память громовой ливанов но где ваш несыгранный гамлет вечная память где принц ваш бабуся А действенность можно хоть в рамку обрамить. Вечная память. Зелёные замыслы, встаньте как пламень. Вечная память. Мечтая надежда, ты вышла на паперть. Вечная память. Аминь. Минута молчания. Минута, как годы себя промолчали, всё ждали погоды. Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить. Вечная память. И памяти нашей, ушедшей, как мамонт. Вечная память. Аминь. Тому же, кто вынес огонь сквозь по траву. Вечная слава. Вечная слава.